Запись 129. Андрюшины размышления. До да чего же хрупкая вещь жизнь. Орлен должен это знать, как и каждый. Мы почему-то все время думаем, что быть мертвым как-то чрезвычайно сложно и страшно боимся, когда это оказывается не совсем так. Был человек живой, стал человек мертвый. Это происходит очень-очень быстро. Что касается тела, то я думаю так. Представь, что из коробки Высыпали все-все-все вещи. Коробка осталась коробкой, но теперь она пустая. В коробке были: белые кроссовки, маленький брат, первая любовь, умные книжки, занятия спортом, забавные шутки, дружелюбный характер, брелок с белым самолетом, пьющий папа, холодная мама, любовь к сладкому, аллергия на клубнику, хороший голос, здоровые привычки. Теперь в коробке пусто.